Александр и Ксения Рудазовы. Паргоронские байки. Том 1. Пролог. М- Параполис это город вечной грозы. Поргарон, мир демонов, имеет форму чаши, и м Параполис находится на самом дне, внешней стороны. Эта область так и называется туманное днище. Здесь всегда сумрачно, Всегда туманно, всегда прохладно и частые дожди. Местным обитателям нравится. Улицы М Параполиса крайне опасны. Эта территория не входит ни в один кхет. Две трети города трущобы. Если ты не демон, сюда лучше не заходить. Лучше обойти трущобы стороной. Лучше обойти стороной вообще весь город. Впрочем, вокруг Марополиса сплошные болота, где тебя либо поглотит трясина, либо сожрут хищные растения. Если ты не демон, лучше даже и не суйся в паргарон. Этот мир не любит чужаков. Но прямо сейчас по улицам Марополиса шагал тот, кого обходили стороной даже демоны, похожий на очень высокого человека. Человеком он не был, и это видел каждый, кому позволялось увидеть. Сегодня Паргарон явился лорд Бельзидор, темный властелин Парифата. Один, без свиты, без прихвостней, без приспешников, он шагал сквозь бурю, и вода стекала по бронзовой коже, по смоляным волосам. Даже не в официальных черных доспехах в обычной повседневной одежде кожаном плаще с высоким воротником таких же брюках и ботфортах на поясе висел пылающий кнут мимо промчалась карета ход, с вальяжно развалившимся на подушках гхетши дарием на бильзедора он глянул со смесью скуки и отвращения сразу понял что перед ним не демон но и не добыча а темный властелин даже не замедлил шага и лишь отмахнулся от паргоронского котенка. Тот назойливо шептал на ухо, что жизнь тлен и лучше броситься под колеса. Иногда Бельзидору хотелось просто поболтать с кем-то, кто не будет раболепно ему кланяться или вопить от ужаса. Но когда ты темный властелин, выбор таких собеседников резко сужается. Приходится либо идти куда-нибудь инкогнито и общаться с незнакомцами, либо отправляться туда, где перед темным властелином не трепещут. А таких мест не очень-то много. Паргарон. Мир демонов. Многие считают, что жители империи зла и демоны – лучшие друзья, союзники, а то и вообще братские народы. Но это не так. Бельзидор никогда не испытывал симпатии к демонам. Эти существа совсем другого типа, они не служат злу, не понимают его идею. Демон служит только самому себе, преследует только собственные цели. Демоны вообще не оценивают свои поступки с позиции добра и зла. Они просто делают все, что хочется, не испытывая нравственных мук. Из стены дождя выступила тёмная громада. Тусклые лучи нижнего света озаряли Соелу, То самое место, куда Бельзидор и шёл. Демонический трактир. Огромные двери были распахнуты настежь. Наружу выливался шум, дым и кутёж. А внутри пылали огни, гремела музыка. На сцене дрыгали ногами обнаженные девицы, в центре кружились в танце пары и выясняли отношения дуэлянты. А за бесчисленными столами горланили сотни демонов и других созданий, как Афония и Кавардак. Общий зал Саелу – это настоящий бедлам, гигантский комплекс, центр светской жизни М-Параполиса самая яркая и веселая точка всего паргорона. Он не закрывается ни на час, ни на минуту. Работает круглыми сутками гремит и трясется выступленной пляске. Тут есть и кабаре, и дискотека, и казино, и спальные номера и внутренний двор с озером и бумажными фонарями. Тут есть развлечения для любого, и здесь всегда клубятся, Толпы. Но Бельзидор искал иного, просто посидеть со стаканчиком хмельного и пообщаться с кем-то равным. А поскольку в Саеллу он уже много веков числится в особых клиентах, то сразу свернул к неприметной лесенке слева. Обычные посетители ее даже не видят, для них ее не существует. Только специальные гости. Самые влиятельные персоны и личные знакомые хозяина заведения. Лесенка привела в малый зал, полутемный и полупустой. Всего-то четыре ниши с отделенными шермами столиками и барная стойка с семью табуретами. Стены из некрашеного кирпича, цветные витражные окна, потрескивающие в камине поленья, стеллажи с причудливыми бутыльями. Здесь музыка не играла, песни не пелись, бокалы не звенели. Да и гостей было всего шестеро. Трое за одним столом, двое за другим, да еще огромный демон на самом дальнем табурете. Тот немного расширился, чтобы вместить хвостатое седалище. Официантов же не было совсем. В малом зале Саеллу гостей обслуживает сам хозяин заведения длиннорогий гахерим, протирающий бокалы за стойкой цвета свежей крови. Был он лысый пузат с ярко-оранжевой кожей, алыми очами и тяжелым мясницким тесаком на поясе. Из одежды лишь старый засаленный фартук, покрытый таким количеством пятен, что не разобрать изначального цвета корчмарь. а мой старый друг. Добродушно улыбнулся он Бельзидору. Заходи, заходи. Тебе того же, что и обычно. Он уже наполнил граненый стакан. Жидкое зло, любимый коктейль Бельзидора. Именно Янг фон Хофен когда-то его изобрел и очень своим изобретением гордился. Старый демон любил придумывать новые блюда, новые напитки. Толстый, ленивый и добродушный, он почти не занимался обычными демоническими делами. Целыми днями Янг Фанхофен просиживал в своем трактире, слушая и рассказывая истории. «Давненько тебя не видел», – сказал Демолорд, вставляя в коктейль крохотный зонтик. «Года три или четыре?» «Пять», – ответил Бельзидор, садясь на табурет. Всё как как-то недосуг было». «Знаю, знаю», – кивнул Ян Фанхофен. «Наслышан. Чем там закончилась та история с антикатиста? Большую часть я уже слышал, но концовка. Не поделишься со старым приятелем?» «По секрету». «Я бы рассказал. Да ты же всем растреплешь», – усмехнулся Бельзидор. «Да и история уже старая. Больше трех лет прошло». «Ой, вот не надо», – возразил Янг фан Хофен. «Годы не делают историю хуже. Байки – они как вино. С возрастом становятся только лучше. Выдержание, конечно, иногда при этом обрастают какими-то фантастическими подробностями». «С твоей лёгкой руки». «Обижаешь», – возмущённо протянул демон. Я ничего не выдумываю, я рассказываю только чистую правду, может быть, чуть-чуть приукрашенную, чтобы было интереснее. И все-таки какой-нибудь истории посвежее у тебя нет? Есть одна свеженькая байка. С готовностью облокотился на стойку Янг Фанхофен. Пикантная такая, давным-давно. Давным-давно? Это начало свежей истории? «Стандартное?» – отмахнулся трактирщик. «Не придирайся, я всегда так начинаю». «Так вот, давным-давно, в шестьдесят шесть тысяч, семьсот шестнадцатом году, от разделения...» «Прости, перебью», – сказал близидор. – «можно по парифатской хронологии?» «Можно? А почему по парифатской? Я могу и по вашей, и по хронологии злам». Она у нас принята только официально. Хмыкнул Бельзидор. На самом деле, ей никто не пользуется. Хорошо, как скажешь. Это было в... сейчас. В 1520 году новой эпохи. То есть в прошлом году? Знаешь, это как-то не тянет. на давным-давно. Так, не протирайся к мелким деталям. А то вообще ничего не буду рассказывать. Ладно, не буду. Выпил свой коктейль Бельзидор. Продолжай. Так вот, давным-давно, в 1520 году, в далеком-далеком мире...